И далее Леннер говорит, что имеется ряд специфических причин, в силу которых этот контекст убеждает его, что Сфинкс принадлежит комплексу пирамиды Хафры. Южная сторона котлована Сфинкса образует северную кромку дороги Хафры там, где она проходит мимо Сфинкса и входит в храм долины Хафры. Вдоль северного края этой дороги проходит дренажный канал, который открывается и в верхний юго-западный угол котлована-сфинкса, что заставляет предположить, что древние каменотесы сооружали котлован после того, как дорога Хафры была построена. Иначе они не подвели бы сток к котловану. Храм долины Хафры посажен на ту же террасу, что и храм сфинкса. Передние и задние стены обеих храмов стоят почти на одной линии, причем стены обоих выстроены в одном стиле. Эти рассуждения о двух храмах, дороге и второй пирамиде, которые образуют единый архитектурный комплекс со сфинксом, звучат, разумеется, убедительно. Но использовать это как подтверждение того, что сфинкса воздвиг хафра – дело совсем другое, ведь при этом… Игнорируется возможность того, что весь комплекс был сооружен задолго до Хафры некими неустановленными предшественниками, а затем использован заново, причем после основательной реставрации уже в годы IV династии. Именно такая возможность, она не исключается никакими надписями, и ей не противоречат никакие данные объективной датировки сделала Сфинкса предметом острейших дискуссий в 1990-е годы. водная эрозия. Истоки этих дискуссий восходят к концу 1970-х годов, когда Джон Энтони Уэст, независимый американский исследователь, занимался изучением туманных и трудных для понимания работ блестящего французского математика и символиста Швалера де Любича. Швалер наиболее известен своими работами по луксорскому храму. Но в своем более общем труде «Священная наука», впервые опубликованном в 1961 году, он так говорит об археологических последствиях климатических условий и наводнений, которые последний раз приключились в Египте более 12 тысяч лет тому назад. По-видимому, мощным потоком воды, которые прокатились по Египту, предшествовала великая цивилизация, Мы приходим к выводу, что уже тогда существовал сфинкс, тот самый, чье скульптурное изображение высечено из скалы в западной части Гизы, чье львиное тело, за исключением головы, демонстрирует бесспорные слезы водной эрозии. Этот простой факт, на который до Шваллера, по-видимому, никто не обращал внимания, явно бросал вызов общепринятой точке зрения египтологов, согласно которой Сфинкс изображал Хафру и относился к эпохе 2500 года до нашей эры. Что же касается Уэста, то, прочитав этот отрывок, он внезапно понял, что шваллер предлагает способ, используя методы геологии, доказать существование иной, и возможно, более великой цивилизации, которая существовала до династического Египта и всех других известных цивилизаций, причем за тысячелетия до них. Если бы удалось подтвердить один лишь факт водной эрозии сфинкса, то тем самым была бы Перечеркнута вся общепринятая хронология истории цивилизации, и пришлось бы полностью пересмотреть допущения, связанные с так называемым «прогрессом», на которых базируется вся современная система образования. Трудно найти другой, столь же простой вопрос, который имел бы столь же серьезные последствия. не наводнение Что касается последствий, Уэст вполне прав. Если можно доказать, что эрозия поверхности сфинкса вызвана водой, а не ветром и песком, как настаивают египтологи, то возникают очень серьезные проблемы с принятой хронологией. Чтобы понять, почему достаточно вспомнить, что климат Египта не всегда был сухим, Как сегодня, а характер эрозии, которому Уэст и Швальер привлекают наше внимание, является уникальным для архитектурного комплекса, который Леннер и другие объявляют контекстом сфинкса. Исходя из общего характера эрозии, который очень отличается от наблюдаемого у других памятников некрополи Гизы, следует заключить, что сооружения, образующие этот комплекс, были построены в одну эпоху. Но какую именно? первоначальное мнение Уэста сводилось к следующему. В принципе, нельзя возразить против возможности водной эрозии сфинкса, поскольку все согласны, что в прошлом Египет подвергался резким изменениям климата и периодически затапливался как морем, причем в не слишком далекие времена, так и сильными разливами Нила. Последние, как считают, соответствовали таянию льдов последнего ледникового периода. Согласно современным взглядам, оно имело место около 15-тысячного года до нашей эры. Впрочем, экстремальные разливы Нила периодически случались и позднее, вплоть до примерно 10-тысячного года до нашей эры. Отсюда вытекает, что если великий сфинкс подвергался водной эрозии, то он был сооружен до соответствующего наводнения или наводнений. В принципе, эта логика разумна. На практике же, как пришлось позднее признать Уэсту, наводнение или наводнения не могли вызвать тот вид эрозии, который мы наблюдаем на сфинксе. Проблема в том, что сфинкс подвекся эрозии вплоть до уровня шеи. Для этого потребовался бы подъем воды по всей долине Нила на 18 метров. Как минимум трудно представить себе наводнение такого масштаба. Более того, если эта гипотеза справедлива, то пришлось бы признать, что аналогичным образом произошла эрозия известняковых блоков кладки так называемого храма мертвых в конце дороги, идущей от сфинкса, а для этого потребовалось бы наводнение, достигающее подножий пирамид, то есть подъем воды еще метров на 30 или около того. Следовательно, наводнение не могло вызвать эрозии сфинкса. Но тогда что же? дожди В 1989 году Джон Уэст обратился к профессору Роберту Шоху из Бостонского университета. Этот весьма уважаемый геолог, стратиграф и палеонтолог специально занимался выветриванием мягких пород типа известняка плато Гизы. Этот человек, считает Уэст, обладает именно такими знаниями, которые способны либо подтвердить данную гипотезу, либо похоронить ее раз и навсегда. Поначалу Шох скептически воспринял версию о том, что сфинкс намного старше, чем думали, однако он изменил свою точку зрения после того, как побывал на месте в 1990 году. Хотя ему не удалось пробраться в котлован окружающей сфинкса, он смог увидеть достаточно с стуристской смотровой площадки, чтобы убедиться, что монумент действительно выглядит так, как будто подвергался водной эрозии. Причем ему было также очевидно, что эта эрозия происходила под воздействием не наводнений, а осадков. Иными словами, объясняет Уэст, ответственность за эрозию сфинкса несет дождевая вода, а не наводнение. Это воздействие происходило в ходе одного цикла, источники которыми я пользовался, говорит об этих наводнениях в связи с длительными периодами дождей, но мне, ни геологу, не приходило в голову, что действующим началом, агентом были именно дожди, а не периодические наводнения. Как мы отмечали, в ходе визита 1990 года Шоху не удалось пробраться к Сфинксу ближе туристской смотровой площадки, поэтому на этом этапе поддержка им гипотеза Уэста могла носить лишь предварительный характер. Почему же геолога из Бостона не пустили в котлован? Причина в том, что после 1978 года лишь горсткая египтологов пользовалась этой привилегией, а всякий доступ для публики был запрещен египетскими властями и вокруг было поставлено высокое ограждение. После того при поддержке декана Бостонского университета Шох обратился с официальным заявлением к Египетской организации изучения древностей которым просил разрешения произвести надлежащее геологические исследование эрозии сфинкса. Грубое вмешательство. Прошло довольно много времени, но в конце концов, благодаря мощной поддержке по заявлению Шоха, было принято положительное решение. Тем самым создавалась прекрасная возможность раз и навсегда разобраться в данном вопросе. Джон Уэст немедленно начал формировать научный коллектив широкого профиля, в состав которого вошел профессиональный геофизик доктор Томас добетский из весьма уважаемой консультативной фирмы Макбрайт Редклифф Ассошейтс из Хьюстона. Ряд других примкнул неофициально архитектор и фотограф, еще два геолога, океанограф и личный друг Джон Уэста кинопродюсер Борис Сет. При помощи Сета Уэсту удалось организовать видеосъемку хода работ, что представляло потенциально большой общественный интерес. Поскольку мы не могли ожидать от академических египтологов и археологов ничего, кроме оппозиции, необходимо было найти способ донести информацию до общественности, если и когда Шох решит, что гипотеза получила полное геологическое подтверждение. В противном случае ее бы просто похоронили, возможно, к лучшему. Трудно представить себе лучший способ донести гипотезу о древней дождевой эрозии сфинкса до широкой аудитории, чем фильм «Уэста», когда его первый раз показывали в США, в телевизионной программе NBC осенью 1993 года его смотрели 33 миллиона человек. Но это уже другая история. Вернемся в Котлован. Первый интересный результат был получен Добецке, который провел вокруг сфинкса свои сейсмографические исследования. Сложное оборудование, которое он привез с собой, зафиксировало многочисленные аномалии и полости в скале между лап и по бокам сфинкса. Одну из этих полостей он описывает следующим образом. Она довольно велика, имеет размеры примерно 9 метров на 12 и находится на глубине менее 5 метров. Ее правильная форма, прямоугольная, маловероятна для полости естественного происхождения, поэтому есть основания предполагать, что она – дело рук человеческих. Как вспоминает Уэст, получив официальный допуск в котлован, шох – также быстро становился более категоричным. Глубоко выветренный сфинкс и окружающая его стенка котлована и слабо выветренные, либо явно подвергнутые ветровой эрозии могилы древнего царства, расположенные южнее и датируемые эпохой Хафры, высеченные в одной и той же скале. Поэтому, по мнению Шоха, геологически невозможно отнести все эти сооружения к одному времени создания. Наши ученые пришли к согласию. Только вода, причем конкретно в виде атмосферных осадков, могла привести к наблюдаемой нами картине эрозии. Именно в этот важный момент, когда у членов экспедиции впервые стало формироваться независимое геологическое описание сфинкса, на них внезапно обрушился доктор Захи Гавос, генеральный директор пирамид Гизы из Египетской организации изучения древностей. Разрешение на работу экспедиция получала у доктора Ибрагима Бакра, который был тогда президентом этой организации. Но они не знали, однако, что отношения между Бакром и Гавасом были достаточно холодными. Не было им известно и об энергии и эгоцентризме Гаваса. Возмутившись тем, что начальник обошел его, он обвинил американцев в том, что они трогают памятники. Я обнаружил, что их работа состоит в установке эндоскопов в теле сфинкса и съемке фильмов обо всех этапах работы, причем в пропагандистском, а не научном духе. Поэтому я приостановил работу этой ненаучной группы и подготовил доклад, который был представлен постоянной комиссии Последняя запретила последующую работу группы. Это, пожалуй, еще мягко сказано. Фактически Гавос не приостановил работу группы, а просто вышвырнул американцев оттуда. Однако его вмешательство произошло слишком поздно и не смогло уже помешать им собрать необходимые геологические данные.